Глава 12 Белая магия. «Сегодня ночью снились мне дохлые рыбы, добитые яйца, и я узнал от сеньора Анаксарка, что битые яйца и дохлые рыбы означают неудачу». Мольер. «Великолепные любовники». Действие первое. Глава вторая. Эти люди, вооруженные алебардами, были караульные солдаты, отряд которых постоянно находился по соседству с Приоклер, чтобы иметь возможность вмешиваться в споры, обычно разрешаемые на этом классическом месте дуэлей. По своему обыкновению, они приближались очень медленно так, чтобы прийти, когда уже всё будет кончено. Действительно, их попытка восстановить мир зачастую встречала очень неблагосклонный приём. Неоднократно случалось, что заклятые враги на время прерывали смертельный бой, чтобы соединёнными силами напасть на солдат, которые хотели их разъединить. Так что обязанности этих караульных чаще всего ограничивались тем, что они оказывали помощь раненым или уносили убитых. На этот раз стрелкам предстояла только последняя задача, которую они и исполнили согласно своему обычаю, то есть тщательно опорожнив карманы несчастного каменджа и поделив между собой его платье. «Дорогой друг мой», — сказал Бивиль, оборачиваясь к Мержи, «могу вам дать совет. Пусть вас как можно секретнее переправят к метру Амбруазу-Паре».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 «Через три дня она заживёт, но у Каменжи есть родственники в Париже. Я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу. Да-да, у него есть мать, которая для соблюдения приличия сочтёт своим долгом преследовать нашего друга по закону. Ничего, ходатайствуйте о помиловании через господина Дэши Король сейчас же согласится, король как воск в руках адмирала». «Мне бы хотелось, если возможно», — произнёс Мержи слабым голосом.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 «Передать по моей просьбе любовную записку самой королеве?» «Хорошо», — сказал капитан, — «мы перевезём его в этот дом сейчас же после того, как мэтр амбруаз окажет ему первую помощь». В таких разговорах они добрались до правого берега. Не без труда водрузив Мержина лошадь, они довезли его до бресловутого хирурга, затем оттуда в уединённый дом Сент-Антуанского предместия, где расстались с ним только к вечеру, уложив его в хорошую постель и поручив уходу старухе.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 Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный. Тот, кто ударил, казалось, рассчитывал, что кто-то будет прислушиваться, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединённого дома могло возбудить удивление. Мержи стоял, не двигаясь в тёмном углу сада, откуда он, не будучи сам видим, мог за всем наблюдать. Из дома сейчас же с потайным фонарём в руках вышла женщина, которая не могла быть никем другим, как старухой. Она открыла калитку и вошёл кто-то, закутанный в большой чёрный плащ с капюшоном. Бернаром овладело живейшее любопытство. Фигуры и насколько он мог судить платье особы, только что пришедшие указывали на то, что это женщина. Старуха встретила её со всеми доказательствами глубокого почтения, меж тем, как женщина в чёрном плаще едва кивнула ей головой. Зато она дала ей в руки что-то, что старуха приняла, по-видимому, с большим удовольствием.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 Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мержи увидел, как блеснул клинок шпаги. Старуха взяла её и поднесла к огню, чтобы рассмотреть. Слава богу, лезвие в крови изржавело. Да кровь у него, как у китайского Василиска, она оставляет на стале следы, которые ничем смыть невозможно. Она смотрела на лезвие, и было очевидно, что дама в вуале испытывала необычайное волнение. «Смотри, Камилла, как блескат рукоятки кровь!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 Не предварила ли я вас, что духи будут за него сражаться? Не забыла ли я на том самом месте, где он должен был драться чёрную курицу и освященную священниками шпагу? Да, это правда. А вы сами, разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя таким образом удары того человека, для которого я применяла своё искусство? Это правда, Камилла. Я пронзила в сердце изображение Каменжа, но умер он, как говорят, от удара в голову.